Капитан то и дело переносил взгляд вперед за бруствер передовой траншеи, дно которой было завалено сейчас стрельными гильзами из подвинтовочных патронов, ярко блестящими, в размешанной десятками пар ног и снова замерзшей в ночь грязи. Разбросанные огнем тела мертвых врагов бросались в глаза. Надо будет сообщить в батальон, Пусть сегодня же пришлют кого-нибудь с фотокамерой, чтобы на его роту зачли 20-25 убитых. За следующую ночь коммунисты почти наверняка всех их вытащат, чтобы похоронить, со своими митингами на братских могилах и клятвами отомстить за пролитую кровь. Это никогда не кончится. Куми отвел глаза и тут же увидел, как несколько добровольцев вытаскивают из выбранного им с вечера для засады на вражеский пулемет свежевыкопанного С-образного окопа тела разведчиков дивизии. Как минимум трое из них были еще живы, все попятнанные пулями в изодранных куртках. Удивительно, насколько живуч человек. И именно на войне не перестаешь этому удивляться как и тому, насколько он всегда хочет жить. Капитан остановился у разветвления траншеи, где несколько его солдат молча стояли над рядающим американцем, держащих на коленях голову своего убитого товарища. Вытащил его сам? Если да, то это будет самое полезное, что он сделал за этот бой, но и оно достойно уважения. «Ты промахнулся?» – спросил американского стрелка капитан Куми, войдя в общий круг. Солдаты все так же молча посторонились. Назвать американца снайпером капитан про себя не пожелал. Что такое снайпер, он знал достаточно хорошо, чтобы не титуловать этим словом бойца, просто получившего лишние две-три недели стрелковой подготовки, не умеющего маскироваться не умеющего хитрить и обманывать, неспособного совладать со своими нервами. Плачущих солдат он видел не раз, обычно как раз плачущих над телами убитых друзей или родственников. Ничего особенного в этом никто из людей, действительно повидавших жизнь во всех ее отвратительных проявлениях, обычно не находил. На поведение американца вызвала у капитана глухое раздражение и чуть ли небрежливость, быстро выдавивший из него то чувство уважения, которое вызвал храбрый поступок солдата. Да, вытащить на себе под огнем умирающего напарника это было неплохо, таким мог гордиться даже кореец. Но вот если бы он еще и не промахнулся, весь ход боя мог бы сложиться совсем по-другому. Впрочем, чего уж спихивать вину на новобранца. Даже нормальный снайпер под прицельным огнем — это труп. А выстрелить со стороны, не обнаруживая себя, у того не получилось. Вот и все. Подошедший санитар присел рядом на корточки спокойно отодвинул в сторону рыдающего солдата и начал расстегивать куртку на теле убитого. Входного отверстия на груди он не обнаружил и перевернул труп на живот. Бойцы с любопытством подались вперед и с пониманием кивнули, увидев двойную дыру на пояснице мертвеца. Учитывая то, что американцы бежали со всех ног, в данных обстоятельствах Поступок совершенно правильный. Это были скорее пули из какой-то неприцельной очереди, наискосок секущей пространства между двумя траншеями, нежели проявление чьей-то меткости. Ничего интересного. Капитан на мгновение задумался о том, почему санитар явился сюда. Наверное, он уже закончил все с ранеными, хотя и до странности быстро. Американец так и не ответил на вопрос, и капитан, пожав плечами и с трудом заставив себя сохранить спокойное выражение лица, повернулся и пошел в блиндаж. В течение последних месяцев служивший его роте пунктом сбора раненых до их эвакуации в тыл. Соотношение убитых в этом бою было где-то три к одному в их пользу, и это непосредственная заслуга его самого его солдат, в первую очередь минометчиков. Но вообще-то от начала истории с этим ненормальным пулеметом и до самого последнего момента капитана не оставляло ощущения, что здесь что-то не так. Даже само существование кочующего пулемета было на этой войне чем-то ненормальным, почти... Парадоксальным. Бывает кочующий миномет, подчиняемый непосредственно командиру роты и работающий исключительно по указанным им местным целям, скажем, по внезапно проявившейся себя огневой точке противника. В какой-то степени, пусть это и смешно звучит, но такой миномет выполняет функции танка непосредственной поддержки пехоты. Бывает также... Кочующие отдельные зенитные орудия или зенитная установка. Во всяком случае, теоретически, согласно преподававшемуся, у них в училище курсу тактики. У коммунистов такие наверняка есть. И свою роль усложнять жизнь штурмовикам союзников. Они вполне могут играть. Но вот пулемет. Вот это уже было странно, как и вообще понятие пулемета, выдвигаемого вперед вглубь нейтральной полосы вне непосредственной поддержки, начавшейся уже в атаке. Возможно, эффективен он потому, что действует почти исключительно ночью или на рассвете. Но все равно без конкретной цели, вроде получившегося сегодня у коммунистов выманивания под свой огонь целые. Разведгруппы, даже само существование такого кочующего пулемета, окупаться наносимыми его огнем потерями не может. Он обречен с самого момента своего появления. И все же он существует и действует. Почему?»